Глава 12. Похороны вождя Наступило утро 13 февраля. Туземцы не общались с пленниками, на которых было наложено табу, не появлялись в их тюрьме, не угрожали им. В святилище нашлась еда, но к ней никто не притронулся. Отчаяние было сильнее голода. Надежда на спасение путем обмена растаяла, как дым. Гленнерван не сомневался, что теперь и он, и его спутники поплатятся за убийство Каратета жизнью. Он знал, что не мог не вступиться за честь жены, но все же мысленно не раз ругал себя за несдержанность. Игра в благородство в окружении толпы кровожадных людоедов была неуместна. Гленнерван ничего не смог с собой поделать. Воспитание и привычки джентльмена снова взяли верх над благоразумием. а побеге нечего было и думать. Десять вооруженных до зубов туземцев охраняли двери святилища. 14 февраля туземцы тоже не показывались. Гленарван несколько раз выглядывал из святилища и убеждался, что никаких приготовлений к казни пленников по-прежнему не ведется. Причину задержки никто не понимал, а спросить в отсутствии Паганели было нелкого. Между тем племя не подходило к пленникам и не готовилось к их казни. потому что не могло этого сделать до похорон убитого Каратета. По верованиям туземцев, душа умершего не покидает тело в течение трех дней, поэтому покойника хоронят только по истечении этого срока. Этот обычай соблюдался в племени очень строго. Тело Каратета лежало в его хижине, жрецы бальзамировали его, а родственники готовились к пышным похоронам. Утром 15 февраля туземцы собрались на площади. По знаку Кайкуму один из воинов направился к святилищу. Пленники наблюдали за ним, приподняв циновку над входом. Эллен обернулась к мужу. «Помни, Эдуард», — сказала молодая женщина, — «ты в ответе за мою жизнь и мою смерть». Гленарван обнял и поцеловал жену. Мэри подошла к Джону Манглсу. «Я говорила с лордом и леди Гленарван, сказала девушка, глядя молодому человеку в глаза, — «они считают, что муж...» Должен убить жену, чтобы избавить ее от позора Жених в этом случае имеет право убить невесту Близится наш последний час Я уверена, вы простите мне мою бестактность Я знаю, Джон, что в душе вы давно считаете меня своей невестой Это правда?» Молодой человек молча кивнул «Я могу надеяться на вас?» Джон не успел ответить «Циновку отодвинули» и несколько воинов вошли в святилище, знаками показывая, что Гленнервану и его спутникам надо следовать за ними. Пленников подвели к новозеландскому вождю. Приговор его был короток. «Это ты убил Каратета?» – спросил он Гленнервана. «Я», – ответил тот. «Завтра на рассвете ты умрешь». «Один?» – спросил Гленнерван. «Я должен спасти жизнь Тогонга», – проговорил Кайкуму, – Махнув рукой в сторону остальных пленников «Они будут ждать» В эту минуту толпа туземцев расступилась И появился воин, изнемогавший от усталости «Ты пришел из стана европейцев?» «Да», — ответил воин «Ты видел Тогонга?» «Видел» «Он жив?» «Нет, англичане убили его» Участь Гленарвана и его спутников была решена «Вы все умрете завтра на рассвете», — объявил Кайкуму. Обратно в храм пленников не повели, потому что по обычаю они должны были присутствовать при погребении вождя и при кровавых обрядах, сопровождавших похороны. Тело Каратеты поместили на небольшой могильный холм посреди крепости. Покойник был облачен в роскошные одежды и покрыт циновкой из формиума. На голову ему возложили венок из зеленых листьев, украшенный перьями. Лицо, руки и грудь... без малейших признаков тления, блестели, словно смазанные растительным маслом. Родственники и друзья Каратеты подошли к могильной насыпи. Словно по сигналу они хором заголосили, застонали, принялись биться головами о землю. Женщины раздирали себе ногтями лица и проливали больше крови, чем слез. Затем появилась вдова Каратеты. Это оказалась еще совсем молодая женщина. Растрепанные волосы падали ей на плечи. Глаза опухли от слез. Несчастная захлебывалась рыданиями. По законам племени спутница жизни Кара не должна была покинуть умершего, то есть пережить мужа. Женщина упала на землю у могильной насыпи и забилась в притворных конвульсиях. Через несколько минут вдова каратэты поднялась на колени и затянула горестную песню. Она прославляла добродетели супруга, жалела о его безвременном уходе И повторяла, что мечтает разделить его участь. Сзади подошел Кайкуму с тяжелой дубиной в руках, нанес ей сильный удар по голове, и женщина упала замертво. Табу, возвестил Кайкуму, вытянув руку над телом вдовы. Затем вождь обернулся к родственникам покойного. Каротэ это идет к Нуиатуа не один. Это хорошо. Но кто станет там прислуживать ему и его жене? «Если их рабы останутся здесь?» Родственники согласно закивали и вновь разразились неистовыми воплями отчаяния. Толпа расступилась, и к трупам Каратета и его жены подвели шесть человек. Это были слуги покойного. Их ожидала скорая без мучений смерть. Лучшие воины племени, вооруженные дубинами, быстро сделали свое дело. Слуги с проломанными головами распростерлись в луже крови на земле. Это послужило сигналом к началу обряда поедания жертв. На тела убитых рабов не распространялась табу, охраняющее тело вождя и его жены. Едва жертвоприношение было закончено, все туземцы, вожди, воины, старики, женщины, дети набросились на бездыханные останки и растерзали тела рабов. На погребении присутствовали почти две сотни маурийцев, и каждый получил свою долю человеческого мяса. После пиршества подали крепкую наливку, настойную на стручковом перце. И без того пьяные от крови дикари затеяли похоронные танцы. Среди общего безумия один Кайкуму сохранял самообладание и ясную голову. Он внимательно наблюдал за поведением своих соплеменников и, заметив, что они уже не контролируют себя, прервал оргию. Обряд погребения закончили в установленном порядке. Пришло время предать умерших земле Трупы Кара Тета и его жены, согласно новозеландскому обычаю, усадили так, что колени были поджаты к животу. Место для могилы выбрали за пределами крепости, на вершине небольшой горы Маунганаму. Родственники принесли два паланкина, больше напоминавшие носилки, на которые посадили покойных, укрепив на них одежду лианами. Четыре воина подняли носилки на плечи и двинулись к месту упокоения... сопровождении всего племени, исполнявшего погребальную песню Могилу Каратета окружал чистокол Возле ямы, где должны были покоиться останки вождя и его супруги Были расставлены заостренные кверху колья Украшенные резными, крашенными охрой фигурами Родственники усопших не забыли, что дух умершего тоже нуждается в пище Поэтому у могилы вместе с оружием и одеждой покойного Были сложены горкой съестные припасы Каратета и его жену усадили в яму и засыпали землей и цветами. В полном молчании похоронная процессия спустилась с горы. Кайкуму наложил на гору Табу. Отныне никто из туземцев не смел взойти на Маунганаму.